Глава 26 Приветствую всех на новом проекте! Голос комментатора звучал отовсюду. Сегодня у нас. Я сидел чуть поодаль от Владимира Петровича на уже знакомом мне балкончике на цокольном этаже его теневого бизнеса. Внизу толпились другие носители, которые уже тянули вверх свои ставки, даже не понимая, что их ждет сегодня. «Сегодня, в этот поздний час, мы рады вам представить новинку мироносителей. Такого, поверьте, вы еще не видели!» Безразлично посмотрев на пустующие клетки, где раньше были дикие, выходящие на поединок, я повернулся к сильнейшему магу и увидел, как его лицо меняется. Владимир Петрович чуть приподнял голову, улыбнулся, Прикрыл глаза, словно наслаждаясь тем, что сейчас будет. А затем, когда назвали его имя, быстро вскочил и поднял руки вверх. Толпа внизу взревела, а Жожоба наслаждался этим ревом в свою честь. Знал бы я, что это старый безумец придумал, то, возможно, когда он заговорил о проекте, к которому готовился больше полугода, сердца носителей симбионтов внизу слились в одно яркое пятно. Люди были в восторге от его слов, а я же понимал, что в скором времени начнется полный ужас. «Новые дикие, которые были пойманы моей доблестной командой», — мутант развел руками, словно показывая на меня и на пустоту, — «они оказались куда жестче и смертоноснее, чем раньше». От голдежа внизу я просто устал. Эти стадные звуки были настолько громкими, что я невольно запрокинул голову, чтобы чуть сместить органы слуха. Но казалось, что эхо было все-таки везде. «У нас вводится новое правило и новые игроки. Вы, как члены моего общества, вправе выбрать бойца относителя магического типа и физического». Каждый из них сколеснется в схватке с диким, который пройдет этапные бои, а затем, я широко раскрыл глаза, словно не веря в то, что он говорит, они столкнутся в честном бою друг против друга, если, конечно, смогут победить своих противников. Награда каждому будет желание, чем и хор, и артефакты. Толпа загудела с новой силой. Зачем ему все это? Развлечение, Не думаю. Он слишком заботится о своей силе, и вряд ли ему нужно смотреть, как два носителя разного типа друг друга убивают. Хотя...» «Уже началось?» Голос за моей спиной принадлежал бесшумному гостю. «О, и ты здесь, Ярослав!» Я повернулся, посмотрел на самодовольное лицо Бурдина и коротко кивнул в знак приветствия тут же из ниоткуда появилась прислуга и поставила между мной и Владимиром Петровичем высокий стул, на который уселась аристократическая задница. «Новые правила?» — удивился он в момент, когда Жужуба замолк после объявления о начале нового сезона игр. «Вов, не рано ли?» «Да», — улыбнулся белоснежной улыбкой мутант, «как мы с тобой договаривались, только я решил ускорить процесс». Магу его заявление не понравилось, и это было видно по лицу. «Ты же знаешь, что в таком узком пространстве у мутанта больше шансов, чем у мага», — покачал он головой. «А мы с тобой договаривались, в финале будут девианты», — ответил ему Владимир Петрович. «Здесь будет всё зависеть от удачи. Что в девианте больше преобладает?» «Всё равно это не чистокровный», — начал был омаг, но мутант его тут же перебил. «Оба наши образцы. Не переживай». Внимательно слушая их, я и сам догадался, чего они добиваются. Видимо, накачали двух девиантов своими концентратами, а сейчас попытаются выяснить, в ком больше силы. Победитель, разумеется, умрёт, его положат на стол и начнут проводить новые опыты, и всё, что от него останется, тоже сослужит какую-то пользу. Дикие, которых привели спустя 10 минут под общий шок, были представителями двух фаун — зооморф и перевёртыш. Вроде бы функция у них одна — превратиться в животных. Только вот зооморф делает это частично, а перевертыш меняется почти досконально. Как я это понимал? А просто. На поле боя вышел мой знакомый, которого я не так давно лишил памяти, а затем в клетку ввели существо, которое больше напоминало мне тигра с э, чуть странными мутациями. У него был хвост, уши, да и само тело, как у тигра, но цвет был ядовито-оранжевым, а еще пасть. Это был больше не тигр, а метис тигра и крокодила, причем мышцы, которые было невозможно не заметить, были втрое больше, чем у представителя этой кошачьей диаспоры. Зверюга страшная, в общем. «Как вы понимаете?» — вновь заговорил комментатор и полностью подтвердил мои наблюдения. Я уже даже не слушал его, пытался понять сугубо из интереса, у кого из этих двух подопытных больше шансов. Носители начали делать свои ставки, и вскоре комментатор объявил о результатах и коэффициентах. Зрители, как и я, не понимали, у кого больше шансов. Поэтому в сумме все поставили почти поровну на победу той или иной стороны. И когда поединок начался, я замер, глядя на происходящее внизу, с некоторым интересом наблюдая за реакцией зрителей и в целом, как себя ведут дикие. А здесь было на что посмотреть. Оба безвольных раба дрались, как в последний раз, словно понимая, что при любом раскладе погибнут оба. И, пожалуй, моим фаворитом был мой знакомый. Но каково было моё удивление, когда Перевёртыш просто вбил бывшего зооморфа в стальные прутья и стал рвать на куски со скоростью, которой любой бы наёмник позавидовал. Поединок закончился в итоге всего за две минуты. Перевёртыш просто истерзал своего оппонента, а затем и вовсе утащил за собой двух мутантов, которые пытались его сковать. Разумеется, они также погибли и не смогли его утихомирить. А после произошло то, чего никто не ожидал. Сам Владимир Петрович вышел, чтобы скрутить тигра в бараний рог, и, на моё удивление, он это сделал очень даже быстро. Никогда бы не подумал, что Жожоба может так быстро двигаться. Вот что значит «обманчивая внешность». Вначале старик просто растворился в воздухе, словно его и не было рядом, а затем, спустя секунду, он уже стоял в клетке и сделал жест двумя пальцами, словно подманивал дворовую кошку. Если бы он не говорил при этом «кис-кис», то было бы более пафосно, а не перешло бы в клоунаду. Дикий прыгнул на него, но так и не достал своими лапами. Мутант с какой-то невозможной скоростью для меня просто сместился, ухватил за хвост и потянул на себя... В секунду, обескуражив противника, он ухватил его за шкирку и накинул на морду огромную петлю, стянув пасть так, чтобы тот не кусался, а затем нацепил ошейник, ударом вырубил питомца и самостоятельно потащил его в открытую клетку. Там уже мутанты, у которых нервы были покрепче, чем у остальных, связали лапы. «Всё приходится делать самому», — голос Владимира Петровича прозвучал совсем рядом. Я медленно повернулся, замер, глядя на мутанта. «Что, восхищен скоростью?» — спросил он, белоснежно улыбаясь. «Рано или поздно, если доживешь, разумеется», — поправил он. «Я думал, что зооморф победит. Почему?» «В нем было больше концентрата дикого, чем в перевертыше. Он вернулся всем вниманием к клетке. «Здесь большую роль играет природа», — заговорил Бурдин перевертыши априори сильнее, чем зооморфы. «Ага», — сказал мак, — парировал Владимир Петрович. «Тебе ли не знать природу мутантов лучше, чем мне?» Дальше я стал свидетелем словесной перепалки между двумя сильнейшими носителями нашего города. Да, скорее всего, и не только нашего, раз они распустили свои паучьи сети по половине страны. Но затем всё внимание привлекла клетка, и следующие два часа я смотрел поединки между различными представителями животного мира. По итогу диких было 36 особей. Все были разными, но все отличались от тех, кого я видел раньше. А затем понял, что я явно знаю не все места, где проводят опыты, что в очередной раз доказало, что у этих двух сильнейших руки по всему региону. Изредка уставая от однообразия кровопролития, я вглядывался в толпу, пытаясь увидеть хоть кого-то из знакомых. И если бы я не увидел Лосеву, которая с каким-то трепетом у сердца смотрела на всё то, что творится на арене, я бы просто ушёл. Мария в причудливом алом костюме какого-то нового образца тоже участвовала в ставках, И вроде бы в ней не было ничего подозрительного, ведь она аристократ, да ещё и из знатного рода, но... Меня больше смутило не её присутствие здесь, а её пара. Мужчина ростом чуть выше меня, а это уже выше среднего. Лица его я не видел, но видел сердце. Плотное сплетение красных нитей вокруг сердца говорило о нём, как о маге огня, но смутила меня не стихия, а его костюм. «Какой маг огня не покажет цветом костюма свою стихию?» Юноша носил синий костюм со странными чёрными погонами на плечах, что, возможно, говорило о нём как о военном маге, а может, просто боевом. «Это кто?» — я посмотрел на Бурдина, которого привлёк мой голос, а затем пальцем указал на спину мага. «Рядом с Лосевой». Евгений Михайлович прищурился, нашёл глазами девушку, о которой я говорил, а затем принялся изучать мага, и ответа мне пришлось ждать больше пяти минут. Словно Мак сам не мог понять, кто стоит перед нами. Ну как перед нами? Метрах в пятидесяти. «Маг огня из семьи Жуковых», — не сразу заговорил он. «Не местные маги, и столицы». «И что он тут забыл?» — спросил я. «Неужели в столице нет подобных заведений?» «Рот слишком знатный на самом деле», — пожал плечами Бурдин. «Хоть этот отпрыск и слабоват, как по мне». В этот момент парень обернулся и посмотрел на нас, Лицо, так скажем, просило кулака, надменное, говорящее о себе как о чём-то высшем. Цепкий взгляд, но слабое сердце. Маша тоже повернулась и приветливо помахала мне ручкой, в ответ получила сдержанный кивок, надула губы и отвернулась. Не знаю, что именно меня так зацепило в этом маге, но теперь я смотрел только на него и пропустил объявление об окончании группового этапа. И вернулся разумом и вниманием к арене, когда туда завели дикого, а затем из толпы появился действительно сильный носитель, чье мерцание внутри сердца не могло не привлечь. Невысокий парень, но весьма спортивного телосложения, разминался в клетке, ожидая фаворита среди диких, того самого перевертыша. За время ожидания мне только и оставалось, что разглядывать его, пытаясь понять, видел я его раньше или нет. Блондин с пробором назад, мускулистый, с яркими татуировками по всему телу. Одет, ну, я бы назвал его стиль больше бойцовским. Что-то типа из смешанных единоборств, и, возможно, даже мог бы предположить, из какого именно он городского клуба. Но эмблема на белоснежной майке пустовала, словно её не так давно оторвали, это место было чуть белее. Зная правила наших заведений, я мог лишь предположить, что его не так давно выгнали». Сам боец никогда не сорвет ее, где бы он ни был.